14 января Ясная Поляна. Вчера начал писать. Не знаю, как озаглавлю. Горячо желаю, но написал слабо. Но возможно. Приезжает Лондовская. Сам не знаю, хорошо ли. Хочу Ивану Ивановичу мысли для детей собрать. 15 января Ясная Поляна. Вчера приехала Лондовская. Впечатление слабое. Очень устал. Хорошо ходил, ничего не писал, как-то стыдно, стыдно, все стыдно. Дурно спал. Письмо от Божьего полка. Страница 291, 16 января, Ясная поляна. Как-то совестно за отношения с Ландовской и музыкой. Вообще душевное состояние недовольства собой, но не тоскливое, а напротив. Делай, что должно, и хорошо. Важное письмо от Божьего полка. Нынче посетитель, с которым дурно поступил, но поправился. Не пишется, а хочется и думается. Может быть, и выйдет. Очень-очень хочется сказать. Душит потребность. 17 января. Ясная поляна. Очень дурно спал. Слабость и все утро ничего не делал. Думал и кажется на пользу. Очень себе гадок. Весь в славе людской. Занят последствиями. Прочел отчет об альманахе и увидал все свое ничтожество, как меня всего занимает суждение людей. Слава Богу, благодарение ему опомнился. Кстати, и круг чтения нынешний как раз об этом. Затеянная мной вторая вещь может быть страшной силы. Это не значит, что я ожидаю ее действия на людей, видимого действия, а страшной силы обнаружения его закона. Очень хочется писать, но не приступаю нынче, потому что чувствую себя слабым. 18 января. Ясная поляна. День пропустил, очень был физически слаб вчера целый день, и ни вчера, ни нынче ничего не писал. Нынче написал только маленькую прибавку к статье о Столыпине, прибавку о царе с тайной целью вызвать против себя огонение. И цель не совсем хороша, а уже совсем нехорошо нелюбовное отношение к нему. Надо будет исправить. А поправил немного статью и улучшил. Слава Богу. Славу людскую, кажется, победил». Вчера ночью очень не здоровилась, но испытала очень приятное чувство ожидания смерти без желания ее, но и без малейшего противления, а отношение к ней, как ко всякому естественному и разумному поступку или событию. «Кажется мне, что во всяком случае она, смерть, скоро, то есть неделями, много месяцами должна наступить». Нынче все утро делал пасьянс, но не принимался за работу, чувствуя свою слабость. А темы уже очень хорошие, не хочется их портить. Пришла в голову новая тема – это отношение газеты к тому, что написано в газете, человека свободного, то есть истинно религиозного. Показать всю степень извращения, рабства, слабости людей, отсутствия человеческого достоинства. Очень хорошо думалось». Не знаю, как удастся написать. Комментарий четвертый. Может быть, завтра. Теперь вечер. Жду черткова. Ничего не буду затевать. Комментарий четвертый. Вскоре была написана статья. Номер газеты. Смотри, полное собрание сочинений. Том тридцать восьмой. Конец комментарий. Страница двести девяносто вторая. Девятнадцатое января. Если бы жить. Был жив и 19, и нынче 20 января ⁇ Ясная поляна, но очень слаб. Давно не был так слаб и телесно, и умственно. Не скажу, чтобы духовно, только бы не проявляться. В этом воздержании главное дело духовной жизни в периоды слабости. Вчера было много народу, и надо было говорить. И, разумеется, все не нужно было говорить, что говорил. Постараюсь воздерживаться. Вчера же вследствие этой слабости, болтовни и невоздержанности особенно живо почувствовал недостаточное памятование о том, что жизнь только в настоящем. Загадывание, предположение, желание видеть распространение своих мыслей, увеличение числа единомышленников, желание написать такое, что вызвало бы сочувствие, похвалу, все это губит жизнь». Вчера, читая газету, живо представил себе отношение ко всем этим известиям человека религиозного, свободного, знающего свое назначение, живо представилась статья об этом. «Нынче хотел писать, но не в силах. Так у меня на верстаке три работы. Едва ли сделаю хоть одну. Вчера узнал, что архиерей хотел заехать ко мне. Утром сходил в школу и сказал учительнице, чтобы она передала ему, что прошу заехать». Мне всегда жалки эти люди, и я рад этому чувству. Кончаю тетрадь, думал, что не допишу, а вот прошло два с половиной года и дописал. Не помню, записал ли то, что было ночью дня три тому назад. Почувствовал близость, совсем близость смерти. Сейчас, и было спокойно, хорошо, не радостно, не грустно, не страшно. 22 января, Ясная поляна. Начинаю новый дневник в очень телесно-слабом состоянии, но душевно не так дурно. Помню себя и свое дело, хоть не всегда, но большей частью. Вчера был архиерей. Я говорил с ним по душе, но слишком осторожно. Не высказал всего греха его дела, а надо было. Испортила же мне его рассказ Сони об его разговоре с ней. Он, очевидно, желал бы обратить меня, если не обратить, то уничтожить, уменьшить мое по их... В мнению зловредное влияние на веру в церковь. Особенно неприятно, что он просил дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы ни придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я покаялся перед смертью. И потому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью я также не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки. И потому... Все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии, и причащении – ложь. Говорю это потому, что если есть люди, для которых по их религиозному пониманию причащение есть некоторый религиозный акт, то есть проявление стремления к Богу, Для меня всякое такое внешнее действие, как причастие, было бы отречением от души, от добра, от учения Христа, от Бога. Повторяю при этом случае то, что похоронить меня прошу также без так называемого богослужения, а зарыть тело в землю, чтобы оно не воняло. Читал Лозинского, комментарий пятый. Необыкновенно хорошо. Только жалко, что слишком бойко, газетно-журнально. Предмет же настолько важный, что требует самого серьезного и строгого отношения. Комментарий пятый. Е. И. Лозинский. Что такое, наконец, интеллигенция? Санкт-Петербург, 1906 год. Итоги парламентаризма. Санкт-Петербург, 1908 год. Конец комментария. Страница 293. 24 января. Два дня не писал, не здоровилась, да и теперь не похвалюсь. Соня уехала в Москву. Вчера был в тяжело раздраженном состоянии, боролся. И то спасибо. Хорошие письма. Сейчас читал «Фэллоушип». Много хорошего. «Бегая, очень интересный», — комментарий шестой. «Нынче гуляя, думала о двух, детская мудрость и воспитание. о том, что, как мне в детстве внушено было всю энергию мою направить на молодечество охоты и войны, возможно, внушить детям всю энергию направлять на борьбу с собой, на увеличение любви». Читал два дня Лозинского и очень одобрял, написал ему письмо. «Сейчас кинул книгу на полку, она соскользнула, упала на пол. Я рассердился и выбронил книгу». «Также должна быть ясна и стыдна злоба на человека, не делающего того, чего мне хочется». Комментарий шестой. «Бегаи» и «Бихаи» — последователи бабизма, секты ислама. Конец комментария. 2 февраля Ясная Поляна. Шесть дней не писал, кое-что работал по двум письмам, которые, кажется, кончил. Не здоровилась. Нынче совсем плохо, целый день лежал. Сейчас одиннадцатый час, только встал и пишу, но очень слаб. 4 февраля, ясная поляна. Вчера был очень плохо физически, ничего не делал, боролся с недобрыми чувствами. Читал Арцебашева, комментарий седьмой. Талантлив, но та же неблаговоспитанная литературная небрежность, в особенности в описаниях природы. Маленькие, и большие таланты от Пушкина и Гоголя работают. Ах, не ладно, как бы лучше. Но нишние. «Эй, не стоит, и так сойдет». Приезжал вчера из русского слова об архиереи, я продиктовал, нынче корректура, отослал. Подписал письмо старообрядцу. Интересные письма, особенно одно о неверии в народе. Первое. По ощущению того, как это неприятно терпеть, понял, смешно сказать, восемьдесят 80 лет то, что не надо говорить с другими о том, что тебя занимает, а ловить то, что их занимает, и об этом говорить, если есть что». «Третье. Еще хотел записать то, что я волей-неволей принужден верить, что мне сделали какую-то несвойственную мне славу важного великого писателя, человека, и это мое положение обязывает. Чувствую, что мне дан рупор, который мог бы быть в руках других, более достойных, пользоваться им. Но он волей-неволей у меня, и я буду виноват, если не буду пользоваться им хорошо». А я в последнее время, кажется, больше для пустой болтовни, повторения старого, пользуюсь им. Будем стараться. Страница 294. Еще четвертое. Слышу и получаю письма, вероятные в печати, упрекающие меня за то, что я не отдал землю крестьянам. Не могу не признать, что было бы лучше, не боясь упреков, семье отдать землю крестьянам. Каким? Но можно было как-нибудь устроить, но дурно ли хорошо, я не сделал этого, но никак не потому, что дорожил этой собственностью. Я двадцать лет и больше ненавижу ее, и не нуждаюсь, и не могу нуждаться в ней. И благодаря моим писаниям, и если не писаниям, то моим друзьям, единственная выгода того, что я не отдал земли, та, что меня за это осуждали, ругали, осуждают и ругают. Теперь же после моей смерти я прошу моих наследников отдать землю крестьянам и отдать мои сочинения, не только те, которые отданы мной, но и все, все в общее пользование. Если они не решатся исполнить обе мои посмертные просьбы, то пускай исполнят хоть одну просьбу, первую, но лучше будет и для них, если они исполнят обе.